Глава двадцатая. Сказ иной двадцатый. «Вот это цаца!» Мне показалось, что маг не сразу осознал то, что я ему сказала. Впрочем, его можно понять. Откуда в этой глуши взяться еще одному боевому чародею, тем более не менее сильному, чем он сам? Для того, чтобы иметь уровень силы, хотя бы примерно приближенный к уровню силы дара, Необходимо было пройти посвящение, как пить дать. А это не просто стандартная процедура. Немногие решаются на нее, пока потенциал гарантированно не покажет, что чародей выживет после этого. Обычно посвящение проходят уже зрелые маги, чей магический потенциал значительно превосходит средний. Иначе и соваться не стоит. Не все после него остаются по эту сторону межи. Иной раз... Чародей живут длинную счастливую, или не очень. Это как получится жизнь и без всякого посвящения. А на старости лет, когда терять уже особо нечего, некоторые решаются. И тогда может произойти чудо. Обряд полностью отбирает магическую силу, всю досуха. Но вместо вливает, может, кстати, ее саму обратно, правда, изрядно трансформированную. К тому же такое количество о котором раньше и мечтать не приходилось. И начинается у мага в буквальном смысле вторая жизнь, намного длиннее, чем у обычных представителей, носящих чары, в заново помолодевшем теле и с небывалым магическим резервом. Только немногие прошедшие посвящения способны перемещаться к звездному пути, что у самой межи, провожать заблудшие души. То есть они вхожи туда, куда простым смертным нет никакой дороги. Я, признаться, была крайне удивлена, увидев магическую силу Леодора, а услышав его рассказ о том, что он сам лично провожал матушку до Межи, никаких сомнений не осталось, он действительно посвященный. Да и то, как он помог графству Минфера, тоже не по силам очень многим из нас, а он смог. И как будто легко, играючи, как будто это для него совершенно обыденно. Правда, я видела своими глазами, во сколько ему это обошлось. Если бы Никола Вёртыш тогда, мог бы и не вернуться от Межи. Но это я всё к тому, что Леодор действительно сильный маг. Однако то, что я видела магическим зрением... Собственно, оба мы с Леодором это видели. Чародей, приближающийся к нам со стороны тропы, по которой пришли сюда писиглавцы обходя попеременно болото, полуденец и поселенки лесавок, если и уступал оборотню в магической силе, то весьма незначительно. Яркое пылающее пятно ауры говорило о том, что направляющийся сюда маг обладает не меньшим потенциалом силы, чем Дар, а оранжевый, почти апельсиновый ее цвет о том, что аура эта принадлежит боевому магу. Теперь становилось понятно почему магические ловушки оказались определенным образом подправлены. веревки заговорены, а поляна глушит проявление любых чар, кроме чар того, кто установил еле заметный, даже магическим зрением, контур поглощающего магию круга. Именно этот контур не давал Даньке, существу магическому, покинуть пределы злополучной поляны. Я перевела взгляд на сударя Леодора и пришла в недоумение по поводу выражения его лица. Оборотень выглядел не просто удивленным, а просто ошарашенным. И было что-то еще в его пристальном вглядывании в ауру приближающегося боевого мага. Но что именно, разбирать мне было некогда, потому что выше обозначенный маг как раз появился из поросли терновника с противоположной стороны поляны, но раскачивающийся на веревках тела песеглавцев Мешали мне его разглядеть. Увидела только носки с немного задранными кверху носами щегольских сапог. А вот дар почему-то нахмурился. Впрочем, понятно почему. Мы оказались в крайне незавидном положении. Не очень-то приятно было осознавать, что и магически, и физически мы все сейчас полностью зависим от этого незнакомца. Однако реакция пятиглавцев на появление того, кто оставил ловушки, и меня поразило и шокировало одновременно. Я еще в себя не пришла от их сомнительных комплиментов в свой адрес, как над поляной раздалось. «Вот это цаца, мужики! Прекрасница! Ищешь кого, белоголовица!» «Проводить!» «Али помочь чем?» «Да ты не слушай этих елдыг-глазопялких!» «Елдыга, брончливый. Народное ругательство. Глазопялка. «Любопытный, любопытная. Московская и Ярославская область». «Иди сюда, краса ненаглядная. Я покажу тебе небо в самоцветах». И прочее в таком духе. Вот недоразумение. Я всегда слышала, что песеглавцы – существа крайне падкие до женской красы, но что они и на мужчин реагируют подобным образом. Чего не знала, того не знала. Беспомощно оглянулась на чародея, и пришла в еще большее недоумение. Леодор, несмотря на обилие прилитой к голове крови, совсем побелел от гнева, а скрежет его зубов меня и вовсе напугал. Не стер бы? Нет, но ну куда оборотню без зубов? О, Макош, о чем я думаю? Кстати, когда меня песеглавцы подобными эпитетами награждали, он сдается зубами, куда меньше скрипел. Обидно. Однако... Вышедший из тернистых кустов маг поразил меня куда больше охальников писеглавцев потому что рявкнул, что есил голосом, с измольства привыкшим командовать. «А ну, гульнины, дети! Языки в заднице позатыкали! Хоть к тебе, хоть друг другу!» Но небранная речь неизвестного мага поразила меня больше всего, а его голос, потому что голос этот был женским, хоть и хриплым немного чуть-чуть видно утро у меня выдалось сегодня недоумевать как сначала денек не задался так и понеслось потому что следом за незнакомым боевым магом прошу пардону магиней Судерлиадор рявкнул что было мочи ты где это таких слов нахваталась маленькая заноза дар ахнула теперь уже совсем определенно боевая магиня и вышла из-за покачивающихся мускулистых спин писиглавцев. «Я тебе сейчас за такие выражения, по этому самому месту терновникам, из которого ты вылезла, пройдусь так, что мало не покажется!» Ничего не понимая, я таращила глаза то на оборотня, то на ту, которую уже могла наблюдать, правда, вверх ногами. Увиденное сразу сделало понятной такую бурную реакцию писиглавцев. Незнакомая боевая магиня была действительно писанной красавицей. Нежная смуглая кожа, на которой сиреневыми звездами сверкали глубоко посаженные, большие и пронзительные глаза. Каскад из сине-черных, нет, даже фиолетово-черных волос, почему-то спускавшихся с одного бока до середины щеки, как раз до высокой скулы, рванными прядями а с другого – струящейся углом до подбородка. Ни разу не видела, чтобы девицы носили подобные прически. Ну да, магиням всегда позволено больше, тем более воительницам. И вот эта боевая магиня, эта красавица-воительница смотрела сейчас на Дара, на моего, кстати, Дара. Я именно сейчас поняла, что он только мой и больше ничей, как-то по-детски заискивающе и голос ее вразделался таким мягким, с нотками искреннего недоумения. «Дар, так получилось. А что я могла еще сказать? Ты видел? То есть слышал, что они?» «Сказала бы, что сейчас брат спустится и укоротит их на эти поганые языки и еще кое на что. То есть тебе, Дине, достаточно было про языки сказать?» Никогда не видела всегда сдержанного Леодора в такой ярости. Стоп, брат? Диня? Так эта красавица и есть Динеккия? Та самая кузина, с которой оборотень вместе рос, с которой они вместе придумывали разные шалости. Та, с легкой руки которого, боевой маг прекрасно освоил ремесло горничной, по крайней мере, что касается того, чтобы мастерски уложить волосы даме. Как он говорил, непонятно, каким образом эти самые волосы сестры обгорали, отрезались и чего только с ними не случалось. Но да, она, похоже, ничуть не переживает по этому поводу. Вон как идет ей такая странная короткая прическа. Запоздала, пришла новая реакция. Ну так, если она его сестра, то пусть может смотреть как ей угодно, в рамках разумного, конечно, и хорошего тона. «Не дай ей, Макоши, выйти за пределы этих рамок». «Хотя что это я? Кто он мне такой все-таки?» От дальнейших размышлений на эту тему меня отвлек Мак. «И где твои волосы, позволю знать?» «Но Данике, похоже, оправилась от первоначального шока и вполне пришла в себя». «А что ты делаешь здесь, в компании наемников и писиглавцевой жены?» «Никогда не поверю, что ты взялся за похищение детей, Дар. Что делаю? Я, собственно, по поводу похищения детей здесь и нахожусь». «Какой еще песеглавцевой жены?» На этот раз негодующий вопль издала я. Даже помыслить стыдно, что Динеки обо мне подумала, обнаружив висящий посреди песеглавцев. «Да, Дине, это сударыня Хесения из дома Егинь» это ее брата и сестру похитили, и я имею честь сопровождать эту достойную барышню, кстати, свою невесту». В тот же миг мы с чародеем, как мешки с известной субстанцией, повалились на землю. Запоздала пришла мысль о только что увиденных вспышках двух боевых пульсаров, мелькнувших так быстро из-под пальцев денекки, что мозг явно списал это на наваждение. По опутывающим нас веревкам Пробежали искры деактивируемого заговора. Вот, кстати, еще одна разгадка. Да, боевые маги не очень-то дружат с плетением заговоров, как мы, целительницы. Но у любой женщины, будь она даже боевой маг или стихийник, изначально есть задатки к магии жизни. Ловко у нее вышло. А ты почему не в Академии, Динеки? Сударь Леодор потирал от длительного весения на дереве суставы. Похоже, я сегодня узнаю того, кто упорно называет меня своей невестой. Так что почти убедил, с новой стороны, он, оказывается, еще и весьма хлопотливый брат. Не ожидала, если честно, когда-либо увидеть на его почти всегда надменном и непроницаемом лице такую гамму эмоций. Вот и сейчас он, похоже, опять начинает закипать. Многообещающий жест, с которым оборотень закатал рукава, мог бы выбить из колеи кого угодно. Вон, даже Данька никак не комментирует происходящее, с любопытством поглядывая то на мага, то на магиню и старательно сдерживает ехидные смешки. Да и писеглавцы затихли, с интересом наблюдая за происходящим. Однако объект его притязаний, кажется, не очень-то испугался. Не запоздав с воспитательными работами, братец, у меня возникли неотложные дела. Какие еще дела? Нет, но ну точно. Я и не представляла, что наследник герцог обладает таким странным, полным закипающей ярости тоном. Послушайте, уважаемые, внесла свою лепту в беседу я. Может, вы свои выяснения отношения на потом отложите, или если так уж не втерпешь, по пути разберетесь? «Нам спешить надо». «Куда?» — повернулся ко мне Леодор, как будто только заметил. «Спасибо». «Как куда? Вы, сударь, забыли, зачем мы здесь? Нужно догнать писеглавцев с детьми, пока они еще не так далеко отошли, быстрее же». «Эй, господа хорошие, а как же мы? Не дело это так поступать. Руки хотя бы развяжите, дальше мы сами». Подали голос писиглавцы, до этого сохранявшие заинтересованное молчание конечно не дело согласилась с ними моя язвительность дело это детей воровать да к темному князю на поклонах нести ну ка дар они правы дай мне свой боевой жезл я лично превращу их в шашлыки подняла голову неизвестно откуда взявшаяся кровожадность так сударь Леодор, или дар «Я не поняла», — спросила Диняке, переводя взгляд с меня на мага и потом почему-то на Даньку. «Невеста она тебе или нет?» — вернулась она к магу. «Мечтать не вредно», — опередила оборотня с ответом я, не обращая внимания на протестующие восклицание писеглавцев, болтающихся на дереве. «Мол, это все не они, а старшина, а их не предупредили о том, что дело зело стрёмное? и с кеднеппингом повязанная. А Йоганус с Никодимом и котом-маркизом они халили и лелеяли, незнамо как всю дорогу. Но тому, что мы их нагнали, весьма благодарственны, потому как милые малыши осточертели им своим озорством и деспотичным нравом хуже горькой редьки. А маркиз поганец, все руки исцарапал. «Неубедительно», — фыркнула я в их сторону. А Диняке широко улыбнулась мне, обнаружив такие же белые, как у кузена, зубы и очаровательные ямочки на щеках. Нет, но ну куда одному человеку, точнее человечке, точнее магине, но все ж таки столько красоты, а? Поневоле чувствуешь себя серой мышью. Но то, что Диняке, по крайней мере, на три-четыре пальца превосходило меня в росте, не могло не обрадовать. С детства привыкла к тому, что немногочисленные подружки мне, как девьи люди, нормальному человеку. Ладно, ладно, переборщила, но суть понятна. Значит, эта крепость пока не пала под натиском моего негодяя братца. Возвестила денеке, протягивая мне руку в кожаные перчатки с дырами вместо пальцев. Удобно, наверное. А когда я протянула ей руку в ответ, одним рывком притянула меня к себе, Порывисто обняла и звонко расцеловала в обе щеки, чем вызвала почему-то нездорово восторженный стон восьми пятиглавцев. Чего это они? Чародей тем временем не обращал внимания на наше знакомство. Его прикрытые глаза и переливающаяся желтый маура говорили о том, что он читает пространство. «К сожалению, сударыня Хесения, сейчас перейти границу невозможно». Повёрк меня оборотень в очередную яму недоумения. Правда, теперь уже изрядно приправленную тревожным отчаянием. Почему? Здесь, возле Кабаньева лога, не зря нет стражей границы. Ни магических, никаких других. Дело в том, что миновать границу с тёмной стороной в этом месте можно только в одно время. На начале, едва занимающемся рассвете. Я всё ещё недоумевала. А Мак продолжал. И делать это нужно очень и очень быстро, желательно заручившись картой заранее. У писиглавцев, несомненно, она была. Я прав? Леодор обернулся к по-прежнему покачивающимся на ветру наемникам. И хоть ему не пожелали ответить, все мы поняли, что да, была. И более того, и сейчас есть у тех, кто перешел границу с детьми. Почему? Уже более нерешительно повторила я. Потому что только в это время есть шанс миновать каменный лес. О, дивная макошь, но вот за что мне все это? Каменный лес? Эй, девонька, ты здесь? А вот и бабай и пожаловал. Здесь Евстафь, Николай Лавич, в один голос сообщили мы с магом. Старичок зорко оглядел поляну, прицикнул языком. Обозревая писеглавцев, не спеша пересчитал их и вздохнул, понял без слов, что детей выручить не удалось. Я так и думал, что в каменный лес не сунетесь сами. Ну что ж, пойдемте-ка домой, подумаем, как беде вашей помочь, да карту достать. Евстафий Никанорович, старичок обернулся ко мне. Мы правда сможем достать карту? Ну так забыла синяя с кем я оттуда дружен. Чай не с самим темным рыцарем, но все ж таки. Так, если я не ошибаюсь, то ли с предводителем оборотней, или, правильнее сказать, вожаком, то ли с повелителем вампиров, тогда у нас действительно есть шанс еще нагнать похитителей детей, правда уже на темной половине, что совсем не добавляет оптимизма. Так или иначе, мы вчетвером, я, Леодор, Денеки, и коловертыш развернулись и под негогодующие восклицание песеглавцев направились обратно за евстафьем накауйловичем я покидающая поляну последней обернулась несомненно эти гады заслуживают еще и не такой участи но сейчас они молчали и выжидательно смотрели нам вслед вздохнула щелкнула пальцами к нам с леодора магическая сила вернулась сразу после того как Динеке деактивировала защитный контур, и по веревкам опутывающих пистеглавцев побежали знакомые искры. Заговор я с них сняла. Если покачаются как следует, смогут перетереть их. Или перегрызть. Если сильны в акробатике и зубами не маются, конечно. Все-таки от того, чтобы напоследок не напакостить хоть немного, я не удержалась.